Отдавая дань инстинкту самосохранения, я поползла по-пластунски, не выпуская юбку из зубов, и стараясь не думать о том, во что превратится мое нижнее белье. И только я хотела встать, как услышала голоса. Притаившись за свеженьким могильным холмиком, я увидела, как к нашей общей с некромантом могиле приближается Ллойд с компанией. «Интересно», – подумалось мне, – «что они сделают с Иргой, увидев, что меня нет?» Убьют сразу или дадут мне возможность попросить оставить это для меня иронта рявкнул лойд где твоя баба ответа ирги я не услышала но ну, все готовься умереть нет не боюсь да и что ты мне сделаешь подождите заорала я выскакивая из-за горы цветов и венков гляди лоид хихикнул один из злодеев голая баба я не голая Возмутилась я, размахивая юбкой, как щитом. «Я полуобнаженная!» «А ну, отстаньте от Ирги!» «И что ты нам сделаешь?» Спросил кто-то. «Пока не знаю», призналась я. «Но что-то очень страшное!» Парни заржали. «Лойд, можно я ее?» Спросил один. «Можно!» Разрешил несостоявшийся зять Ирги королевским тоном. Бандит двинулся ко мне, широко расставляя руки. «Цып-цып-цып!» «Вот тебе они, цып!» — крикнула я, кидая в птичника венком с могилки. «Колючий!» — обиделся он, а я уже бежала, петляя как заяц между холмиков и склепов. «Если упаду, — соображала я, — конец и мне, и ирги Ради пары-тройки дорогущих артефактов лойд пойдет на все. Госпожа удача!» Помоги, а то не остаться в живых твоей верной жертвоподательнице. — Лови ее! — заорал Ллойд. — Уйдет, стерва! Судя по топоту, вся шайка кинулась погоню. Меня окружали. Завертевшись от отчаяния на месте, я опять схватила юбку, которую так и не выкинула в зубы, и полезла на высокий склеп. Мне аккурат хватило времени, чтобы окружить себя щитом и приготовить несколько крупных огоньков. «Слезай!» – миролюбиво предложили снизу. «Договоримся. Слово чести!» Я осторожно измерила взглядом высоту от крыши склепа до земли и поняла, что у меня остается один выход – сидеть наверху до последнего, потому что слезть со строения я не смогла бы при всем своем желании. «А что мне будет, если я слезу?» – решила я потянуть время, надеясь, что подмога скоро придет. «Ты уговоришь Иронта!» «Отдать нам все артефакты, а я пообещаю больше не трогать ни его, ни тебя, ни его сестру!» «Ты разбил илиси сердце!» — во мне взыграла женская солидарность. «Если бы ты знала, сколько стоит сокровища твоего хахаля, ты бы разбила все что угодно!» — сказал лойд «Или ты с ним именно из-за этого?» Я гордо промолчала, решив не отвечать на провокационные вопросы. «Вот видишь!» Обрадовался злодей. «Ты тоже не веришь в любовь до да гроба. Слезай, вместе мы составим чудесную пару». «Ты что, озверел?» Поразилась я. «Ты что несешь?» «А что тут такого? Мне очень пригодится такая спутница жизни, которая голыми руками может взломать магический полог пятого уровня». «Ну, не голыми руками», — подумала я, но своих секретов раскрывать не стала. Как бы там ни было, похвала была мне приятной. «Мне не идет бандитский имидж», — поделилась я. лойд хватит трепаться», — не выдержал один из его соратников. выстрелив в нее чем-нибудь». «Не могу», — с досадой сказал мой потенциальный спутник жизни. «У нее очень мощный щит». «Тогда давай я полезу и сниму девку. Ты же говорил, что она из себя ничего не представляет». «Я так думал» рявкнул лойд «Ах так! Ну, я вам покажу! Я быстро прошерстила свою память на предмет могущих пригодиться заклинаний. К сожалению, я так и не удосужилась восполнить свой пробел в боевых заклятиях, а полезных артефактов, как назло, на мне не было. Что могло произойти на ярмарке? Разве что пьяный бы толкнул. Вот кашель от воров я зачаровать не поленилась. Первого нападавшего я столкнула простой волной воздуха. Когда злодеи полезли с обеих сторон, то были смыты потоками воды. лойд периодически проверял мой щит на предмет прочности. Магическая энергия быстро истощалась. Я уже подумывала над тем, чтобы возобновить переговоры, как услышала голос. «Ола, держись!» «Отто!» – заорала я. «Быстрей сюда! Меня убивают!» Снизу выругались. «Уходим! Быстро!» – приказал лойд «Они убегают!» – закричала я. «Лови!» Теперь осталось лишь ждать, дослушать да отдельные выкрики, топот и треск в кустах. «Ола!» – через некоторое время сказал снизу лучший друг. «Слезай! Ребята занимаются твоими обожателями!» «Почему обожателями?» – спросила я, снимая щит и садясь на край крыши. Ноги меня не держали. «Ну как же!» – хмыкнул Отто. Стояли тут, любовались твоей фигурой на фоне лунного неба. Ты, кстати, хорошо смотрелась, как памятник самой себе. Буду помирать, решила я. Закажу себе такой склеп с изваянием в полный рост. Слезай. Я не могу, призналась я. Я ума не приложу, как я сюда залезла. Стена-то почти ровная, без уступов и барельефов. Отто попрыгал, попробовал залезть, И авторитетно сказал, «Это ты от страха. От страха чего только не сделаешь. Будем ждать трохима он практик. Ему положено всякие препятствия преодолевать». Я зябко закуталась в юбку, под утро похолодало «А где Ирга?» – спросил лучший друг. «В могиле». «Скорблю вместе с тобой», – со слезой в голосе сказал Отто. подожди скорбить скорбеть-то, может, еще живой». «А что он делает в могиле?» «Изучает жизнь подопечных, так сказать, изнутри». «Странные люди эти некроманты. А мы так хорошо дрались, как вдруг твой вестник. Помоги, мы в беде на Склепинском кладбище. Пришлось народ уговаривать бросить веселье и к вам на помощь бежать». «А на чьей ты дрался?» – поинтересовалась я. «И за наших, и за ваших?» И студент, и гном в одном лице. А я пару минут подождал, пока драка студентов против гномов не превратилась в драку все против всех. Фанбеки должны быть довольны. Знатное развлечение получилось. Только шатер цирка разнесли в клочья. — Вы чего сидите? — спросил подошедший трохим Ола, почти всех твоих друзей поймали. Можешь слезать. — Она не может, — сообщил полугном. Тебя ждем, чтобы ты ее снял. Я что вам, скалолаз ударник? Ты мой спаситель, сказала я голосом трагической актрисы. трохим обошел вокруг склепа, подумал и сказал. Бросай сюда свою юбку. Зачем? Испугалась я. За шкафом. Бросай. Я с тяжелым вздохом рассталась с любимым предметом одежды. трохим и Отто растянули юбку и скомандовали. Прыгай! Юбку было жалко, но себя было жальче еще больше, поэтому я прыгнула. Под моим весом ткань затрещала и порвалась, но все обошлось благополучно. «Пошли Иргу из могилы вытаскивать», — сказала я, обматываясь несчастным куском материи. «Ола, мне тебя искренне жаль, но, может, пусть он там лежит? Будешь цветочки иногда приносить, оградкой обнесешь». «Он живой еще», — сказал Отто. Ух ты восхитился трохим, у вас там было романтическое свидание а это мысль там неудобно поделилась я своими впечатлениями. тесно Зато как запомнится? Мы подошли к месту нашего заключения. Ирга сидел в той же позе, в какой я его оставила и не отзывался. Моё сердце замерло на минуту, а потом застучало как бешеное. Неужели мы опоздали, «Неужели Ллойд сначала его убил, а потом уже погнался за мной?» «Ирга!» – закричала я и спрыгнула в могилу. «Ирга!» – я тормошила возлюбленного за плечи, пока он не застонал и не открыл глаза. «Ола!» – прошептал он. «Дай мне спокойно умереть». «Обойдешься!» – сказала я, начиная плакать. «Я тебя сначала вылечу, а потом сама убью. Долго и мучительно!» мы извлекли слабо трепыхающегося Иргу из могилы и потащили к целителям. Всю дорогу я плакала, пока у меня не началась истерика. Когда мы вошли в дом исцеления и положили Иргу на кушетку, трохим с садистской улыбочкой залепил мне такую пощечину, что в моей голове зашумело, а потом быстро прояснилось. Истерика благополучно закончилась. «Не люблю, когда девушки воют», – объяснил мой друг поймав мой злобный взгляд. «Это я еще не начинала выть!» предупредила я, потирая щеку. «Мог бы и воды попросить у целителей, а не бить!» «Так быстрее!» пожал плечами трохим Целители унесли становшего Иргу, а мы пошли в отделение городской стражи давать показания. Лойд с товарищами сидел за силовым щитом в камере. «Они хотели убить меня и моего жениха!» сообщила я дежурному магу под заклятием правды. «Ни я, ни мой жених не причиняли им вреда, способного вызвать желание нас умертвить». «Хорошо», – сказал маг, снимая с меня заклятие. «А что из-за это будет?» – спросила я, пока Отто и трохим давали свидетельские показания. «На рудники отправят», – равнодушно сказал охраняющий злодеев страж. «Я не хочу на рудники». Завопил лойд «А нечего было на мои ноги бесплатно пялиться и на все остальное, что тебе там снизу видно было!» Злорадно сказала я. «Сука!» С чувством сказал лойд «А я тебе еще совместное будущее предлагал!» «У сук с козлами не бывает совместного будущего!» Просветила я его в зоологии. «И вообще, жадность — это плохо!» «На себя посмотри!» Буркнул лойд «Я не жадная!» сказала я с некоторым сомнением и вышла на улицу раздумывая над свойствами своей натуры когда мы шли назад трохим спросил а как ты воешь что удивилась я вырванная из своих мыслей ты сказала в доме исцеления что ты еще не начинала выть так как ты воешь а, -а, -а, -а обрадовалась я поводу выплеснуть переживания сейчас покажу не надо испугался полугном, но я его уже не слушала. А-а! У! О! У! -у! А -а -а! У, -у, -у Завыла я от всего сердца. "Хватит!" заорал Трохим, зажимая уши. Я отбежала от него подальше и продолжала завывать, пока из окна ближайшего дома не выплеснули какую-то гадость. Помой на меня не попали, но настроение ухудшилось. Надо же Удивилась я, немного послушав ругательство. «Люди еще спят! Утро на дворе!» «Утро!» – проворчал полугном. «Когда я пытаюсь тебя в это время разбудить, ты пинаешься и заявляешь, что еще ночь. Ты сейчас кырги, ну а мы спать!» Я пришла в дом исцеления, чувствуя, как слипаются глаза. Целитель укоризненно подсокал языком, не одобряя моего рвано-грязного внешнего вида, но в палату Кырги проводил. Некромант спокойно спал. Я свернулась клубочком в кресле для посетителей и заснула.